Воздержимся пока и мы от возражений. Додумаем мысль Эпикура до конца. Что это религия или отрицание религии? Боги признаются бессмертными, блаженными даже человекоподобными ибо раз человеческий образ самый совершенный из всех нельзя допустить чтобы боги ему предпочли какой-либо иной но в то же время у них отнимается всякое участие в управлении миром и судьбой человека Они удаляются на уединённые острова между мирей. Какой же при таких условиях может быть культ? К чему возсылать молитвы, которые не будут даже услышаны? К чему приносить жертвы, справлять праздники, которые не обрадуют чествуемых? А какая же религия без культа? Тут презрительная улыбка мелькнула на устах мудреца. Да, люди, это похоже на вас. Вы хотите извлечь пользу из вашего служения, а мы в ней не нуждаемся. Мы поклоняемся богам как образцам совершенства, как высшим существам, незаражённым бренностью и разрушимостью мира. Мы участвуем в ваших молитвах, жертвоприношениях и праздниках, но в отличие от вас, мы делаем это бескорыстно, как видит читатель В центре религиозной философии Эпикура стоит идея божьего промысла, точнее её отрицание. Ни Платон, ни Аристотель с ним бы не согласились. У Платона бог источник всех благ для людей, Видимо, подает им руку помощи, действуя через своих служителей-демонов. У Аристотеля он делает это косвенно, осуществляя в мироздании свою предуказанную цель красоты и блага. И менее всего согласились бы они с доказательствами, которые приводил Эпикур их два доказательства сверху и доказательства снизу сверху блаженство богов несовместимое будто бы с заботой вот по истине философия болезней нет для здорового блаженство в силе и в проявлении её в деятельности и действенности, в осуществлении благой цели. Есть и у сильного своя слабость. Он нуждается в том, кому нужен он. Но без этой слабости не было бы и силы, не было бы и блаженства. Доказательство снизу. Благополучие злых и несчастье добрых. Возражения Платона и Аристотеля мы разберем ниже. Теперь же укажем на почву, на которой только и могли возникнуть как эти возражения, так и само доказательство. Читатель Георгий. Не забыл того полного счастливого сознания, которое в эпоху наибольшей силы эллинского духа предупреждало самую возможность эпикурова довода, не забыл филонамизма. Так вот теперь следует прибавить, что уже с конца V века, уже с Еврипида филонамизм идёт на убыль. Он ещё держится в обществе средних людей, находя себе опору в государственных учреждениях, вызванных им в старину. Но ему противодили все учения, утверждающие ценность единоличной души, не исключая и академии, и лицея. Эпикуру болезнь не позволила основать семью. У этой обречённой на бесцельное уединение ветви не было сознания солидарности с сотпрысками, которые ей не были суждены. Непозволительно обобщая свою философию болезни, он и другим советовал не обзаводиться семьёй этим источником постоянных забот, а забот более всего боялась его болезненная душа, понятно, что он весь стоял на почве антономизма. Не в религиозной ее части сила философии Эпикура. Ее сила в ее физике – В её хотя и не оригинальной, но самостоятельно воспринятой и развитой от мистики, которая после многих метаморфоз живёт и ныне как основная теория физики и химии. Для развития же религиозной мысли эпикуреизм очень влиятельный в течение последующих столетий имел только отрицательное значение Эстетический привес к бога признания и бога почитания, не вызываемый непосредственно атомистической теорией как таковой, не имел большой важности для учителей и совершенно игнорировался учениками и обыкновенными людьми. Трудно было понять богов без божьего промысла. Для большинства эпикурейцев всё-таки были атеистами, своим атеизмом привлекавшими одних и отталкивавшими других. 34. В самом центре Афин, на их городской площади Красовалось здание, в котором город Палады мог по праву видеть памятник своего героизма. Это была зала с колоннадой, именуемая Пёстрой стоей, выстроенная в V веке героем персидских войн Кимоном, сыном героя Мильтиада. Ана по его же поручению была украшена фресками, изображавшими героические битвы афинян как в мифические, так и в исторические времена. В нашу эпоху Пока в больничной атмосфере сада у Дипелонских ворот распускался хил и цвет религиозные философии Эпикура, героическая стоия на площади получила наконец свою душу в виде философии героизма, философии стоик, как её принято было называть или стоицизма. Правда, в своем учении о божестве стоя несущественно отличается от лицея. Как то, так и другое исповедание можно было с одинаковой справедливостью называть и монотеистическим, и политеистическим, как оно и естественно для продуманной идеи не закованный в цепи словопочитания религиозной мысли. «Божество в сущности едино, но проявления его многие, сильнее, чем Аристотель, стоя, настаивает на материальности единого божества». Но, разумеется, это тончайшая материя, огонь и притом не стихийный, а эфирный огонь. Он же и принцип движения, он же и разум в виде огня, он проникает собою всё мироздание, оживляя и одухотворяя его. Стоическая религия, пантеизм, и притом пантеизм эволюционный, проникая в мировую материю, огонь ведёт её ко всё высшим и высшим формам, и смиряться нам здесь нечего в согласии с нашим способом мышления, истоя признаёт эволюцию во времени, а не в одной только причинности. Мировой огонь Дощав вселенной